Глава восьмая. Проходя под бабушкиным окном, я из чистого любопытства опять заглянул в него. Точка огонек лампадки по-прежнему сеял во мрак свой спасительный свет, и таким же скорбным был лик Богородицы. Но что более всего поразило меня, так это по-прежнему стоявшая на коленях бабушка. Неужели она каждую ночь так? Который интересный час. Почему так долго спит ночь? Должна же она когда-нибудь проснуться. Я вышел за калитку. На одном дыхании пролетел через лесок, у знакомой до мелочей калитки отдышался. Просунул через отверстие руку, отодвинул засов. Сколько раз в начале нашего знакомства я тайком проникал через эту калитку в сад, чтобы постоять под занавешенным марлей открытым окном веранды. А вот и знакомый куст сирени. Все было как прежде, только я был не тот. Ничего меня уже не умиляло. Подойдя к окну, Я тихонько постучал в раму, приглушенным голосом позвал «Маша! Маш!». Она отозвалась тут же, словно и не спала. Подошла к окну с участием в голосе, спросила «Что случилось? Ты можешь выйти?» «Зачем? Надо. Приходи в баню». «В баню? Да не бойся. Вот еще. Сейчас приду». В предбаннике я без труда отыскал керосиновую лампу летучей мышь и спичечный коробок, засветил, отрегулировал, чтобы не коптил фитиль, лампу поставил посередине лавки, смахнул с нее ладонью невидимую пыль, присел, тьма неохотно осела по углам, в маленьком оконце появилось отражение сруба. Маша пришла в домашнем халатике, в шлепанцах на босу ногу, села с другой стороны лампы, сказала: "За книгу спасибо, это чудо. Почти до твоего прихода читала. Минут пять как легла, не спала, думала. О чем? Да был о чем." потом об этом, что стряслось. И я стал рассказывать все по порядку, начиная со слов Глеба, последующей затем драки. Маша слушала, не перебивая. Несколько раз во время рассказа я взглядывал на нее, ища сочувствия. Когда закончил, Маша произнесла в задумчивости «Значит, правда». «Что?» Она достала из кармана халата, сложенный двое-конверт, развернула, Вынула клочок тетрадного листа и протянула мне. Что это? В почтовом ящике на мое имя сегодня. Вернее, вчера утром обнаружила. Я взял листок и прочел нацарапанное безграмотной рукой. Спешим сообщить вам, не здешняя, а то ведь умрете, не знамши, сенсационную новость. Известную своим сомнительным поведением молодую вдову почти каждую ночь с перерывом в несколько часов посещают преподаватели и студенты Горьковского государственного университета. Пока не все, а только два живущих рядом. Короче, папаша и сынок. Спрашивается, если это не любовь, то что же? Глеб, конечно, писать так не мог. Скорее всего, писала под диктовку какой-нибудь дитя подворотни. Но то, что записка имеет Глебу прямое отношение, я ни минуты не сомневался. Но откуда он мог знать? Неужели специально следил?» И я сказал, «Это Глеб». «Это ежу, понятно», — согласилась Маша и задала, очевидно, мучивший ее вопрос. «Никит, а ты к ней, к этой, зачем ходишь?» «Я? Ну, это же совсем другое. А все-таки...» И задумался, «А действительно, зачем?» «Наверное, ничего для меня в эту минуту не было труднее это объяснить». «Не знаю даже, что и сказать», — начал я. К примеру, ты идешь по улице, и все над тобой смеются. Ты идешь, а они смеются. Ничего смешного, а им, дуракам, смешно. Ну, идет человек, что тут смешного, а они смеются, понимаешь? Нет. Ну, хорошо, ты говоришь, к примеру, это А, а не Б. Ты прекрасно понимаешь, что это не Б, готов разбиться в лепешку, а тебе все равно не верят. И так изо дня в день ты А, а не Б, и тебе не с кем и не о чем разговаривать. Ты одинок. И вдруг появляется человек, который тебя понимает с полслова, о чем бы ни заговорил. Кто это? Указала она взглядом на записку. Увы, но это так. По крайней мере, было до сегодня. И о чем, если не секрет, конечно, вы с ней разговариваете? Да, обо всем. О чем могут разговаривать друзья? Друзья? Ну, или брат, с сестрой? Какая разница? И о чем же? «Нет, мне, конечно, все равно. Так, интересно просто». Я хотел уже отвечать, но тут же осекся. Внимательно посмотрел на Машу. Она нарочито смотрела перед собой. «Маша», — сказал я с чувством, — «честное слово, это совсем не то, о чем ты думаешь». «Да я просто сказала. Больно надо». Своенравно дернула она плечами. «Не хочешь — не говори. Да нечего. Правда?» Мы встретились глазами. «Что это был за взгляд? Маша». Ты на вопрос не ответил, правда? Вот еще. Я сказал с упреком. У меня такое горе, а ты о какой-то ерунде. Я шел к тебе, как к свету, а ты... Слова вызвали действие. Маша решительно смяла бумажки, встала, подошла к топке, присела на корточке и открыла дверцу. Подай спички. Я присел на корточке рядом, достал из коробка спичку, зажег. Маша поднесла к огню сначала конверт, потом письмо, и, по мере того, как они загорались, бросала в печь. «Надо к отцу Григорию ехать», — в виде окончательного решения заявила она. «С бабушкой поговори, а отцу ничего?» «Поговори с бабушкой», — как маленькому продекламировала она. Я кивнул, и в это время у соседей запел петух. Мы, как по команде, посмотрели в оконца Оно было залито синевой, затем с беспокойством друг на друга. «Вот разговору будет, если увидят. Не увидят. Я первый выйду, ты потом». Я поднялся, подошел к двери, от порога спросил. «Значит, в субботу на остановке?» Маша кивнула, и я вышел. Так вот почему была такую мрачную ночь. Как же я не заметил, что собирался дождь. И не дождь даже, а пар, от земли восходящей, обложил серой мучью буквально все. Впервые я возвращался домой утром, и от этого чувствовал себя неловко. Откуда, спрашивается, в такой ранний час мог возвращаться разодетый молодой человек? Правда, мне было уже восемнадцать, и все же. Нормальные люди ночью спят, утром идут на работу, а это что за чудо такое? Но, слава богу, на работу вставать было еще рано, никто мне навстречу не попался, и все равно по улице я шел, как на параде, у созерсавших меня с двух сторон окон. Открыла мне бабушка. Я только звякнул, а она точно ждала. Сразу распахнула передо мной дверь. Явился пропадущий, но показал себя. Не стыдно с рожей. Тут же набросилась она на меня. «Баб, поговорить надо». «Ну, говори». «Наедине. Отец дома?» С полчаса, как заявился, спит, поди. «А тебе что?» «Пойдем к тебе». «Ну, пойдем, пойдем». Мы вошли в ее озаренную утренним светом коморку. Лампадка горела по-прежнему, точечкой. Богородица смотрела на меня грустно, склонив на бок голову. Слушай, «Баб, папа маме изменяет, — начал было я, но бабушка тотчас зажала мне рот ладонью. Тише, тихо!» Затем-то выглянула в коридор, опять прикрыла дверь, недовольно хмурясь, сказала придушенным шепотом, «Знаю, знаю». «Вот, значит, о чем ты всю ночь молилась, — с горечью подумал я. Что делать-то будем?» Будем, будем. Ты с отцом только про это Нини, -ни, понял? А ты вот что. Я уже все придумала. Ты с этими, с писателями и войнами поговори. Мол, так и так, и попроси их, чтоб как-то, как бы ненароком, про туречным завели. Нехорошо, мол, не мол, это, а сам Нини, -ни, слышишь? Скажи им, не от тебя, мол, все это известно, а посторонние люди сказали, понимаешь? Вроде как упредить от беды. «Баб, ты, видно, чего-то не понимаешь. А если у них любовь? Какая еще любовь? Любовь. А каяшки их мучат. Любовь, любовь. Любовь — это любовь, а это? фу А если мама узнает? Не узнает. Ты что ли скажешь? Не знаю. Только попробуй. А если? Никаких «если», понятно? Если хочешь, иди вздремни малость. И сегодня ж поезжай. Сделаешь, как говорю, и все ладно будет. Ну что встал, как пень? Иди». «Баб, мы с Машей к отцу Григорию ехать хотим». «А вот это правильно», — обрадовалась она. «Я и сама хотела». «Она чай надоумила?» «Вижу, что она. Золото, девка. Вы к батюшке, а я к дедаке на могилку, и все ладно будет». «Господи, пособи. Ну иди, иди». И она почти вытолкала меня из комнаты. Войдя к себе, распахнула окно. Так душно показалось в комнате. Тюль надулся парусом. И все равно прохладнее не стало». Состояние у меня было лунатическое, вроде я и не я, вроде тут и не тут, и с бабушкой был не согласен. Ну как это не говорить отцу? А при чем тут писатели? У них своя жизнь, у отца своя, а с Еленой Сергеевной что делать? Выходит ей тоже ничего нельзя говорить? Вроде как ничего и не было, но это же ложь. Хуже, это наглое форменное предательство, а каяшки их мучат. И, вспомнив недавнее Лёша, я весь перекорёжился, нашла себе Лёшу. Тут она вся изломалась, будто на именины ей идти неудобно, а сама так и сверкала своими гляделками. Но как со всем этим жить? Как после всего этого смотреть друг другу в глаза? Нет, бабушка как хочет, у неё на это свои соображения, а я так не могу. Не могу и не могу, и не буду, я всё им скажу» сегодня же и скажу. Я присел на диван, откинулся на спинку, вытянул ноги, глубоко вздохнул. Усталость разливалась по всему телу. Приятно заныли раны на руках, отяжелели плечи, веки, голова стала клониться на бок. Знакомый ласковый голос из прозрачного паруса тихо позвал меня. Я беззвучно сказал «иду», а сам даже не пошевелился. Такую непреодолимую оказалась навалившаяся из тома, А голос все звал, все манил. Я селился подняться и не мог. А вот уже идти никуда не надо. Так, кому принадлежал этот голос, оказалась рядом, так близко, что сердце еще незнаемой радостью взыграло в груди. Всего миг, и оно уже в чьей-то власти. Но как сладостно была эта власть. Перед глазами, как из тумана, встал знакомый до боли образ. Я удивленно воскликнул «Вы? Вы?» всем существом подался навстречу и проснулся. Казалось, все было так же, тот же надутый парусом тюль, та же глубокая тишина, затаенность уюта знакомой до мелочей комнаты, только я уже не сидел, а лежал на диване, и под головой у меня была подушка. Бабушка, сердце с трудом, как бы нехотя, высвобождалось от соблазнительной сладости чужой власти. Я скосил на будильник глаза, мысленно удивился, неужели двенадцать, но так и не смог вспомнить, куда и зачем мне надо было идти. А мне надо было куда-то идти, куда-то торопиться, и в то же время хотелось опять поскорее провалиться в незавершенную сладость сна, досмотреть. Непреодолимое манило туда любопытство. Тогда я не знал, что сон этот окажется пророческим. Я несколько раз закрывал и открывал глаза, пока Яв не вытеснила из сознания ночные призраки. Поднялся. Голова была тяжелой не столько от бессонной ночи духоты, сколько от нагромоздившихся проблем. Нет, ладно, уже не будет никогда. Но за что? Я вспомнил слова отца Григория, его слова о всемогуществе, вездесущии и всеведении Божьем, и опять с горечью воскликнул. «За что? За что?» Поклоны после всего, что произошло, делать не хотелось. Я умылся и вышел на кухню. Бабушка привычно хлопотала у плиты. Не глядя на меня, спросила, выспался? Кушай давай поживее, да поезжай с Богом. Я выразил удивление. Что, отца уже нет? Так выставка у него сегодня? Ах да, как же я забыл. Ну что, я поеду, решил тут же. Даже лучше, при всех, глаза его бесстыжие погляжу. Я даже представил, как при всех смотрю в его бесстыжие глаза, как отец весело у своих картин сначала не придает этому значения, потом останавливает на мне внимание раз, другой, третий, наконец догадывается, ему становится неудобно, речь его сбивчива, он уже отворачивается, стараясь избегать моего пепелящего взгляда, а я на зло гляжу и гляжу, мысленно разделавшись с одним полюбовником, принялся за другого или за другую значит так я вхожу и не здороваясь от порога скрестив на груди руки смотрю она перестает наконец щебетать улыбаться и заниматься ерундой и осознав низость своего поступка ползает у меня в ногах и просит прощения о женские слезы если бы не вы не было бы вам век прощения в общем я оставляю ее жить но без себя Пусть теперь на опыте узнает, как это плохо. Расправившись заодно и с завтраком, я решил все же звякнуть самому знаменитому в области писателю. У Филиппа Петровича трубку не взяли. Я перелезнул страничку телефонной книжки, нашел номер Лопаевых. Трубку взял Анатолий Борисович. Разговаривать с молодым писателем на такие серьезные темы я, разумеется, не собирался, только спросил, не ведает ли он, куда подевался Филипп Петрович. «А ты разве не знаешь?» Я насторожился, спросил, что именно. «Инфаркт же у него опять, уже второй». «И что, умер?» «Сплюнь, жив, слава богу. Во второй больнице лежит. Почти три недели. Я поинтересовался, где это. Наверху, пожарки, недалеко от площади Лядова. Я сказал, что знаю. Поинтересовался, пускают ли к нему. И, когда узнал, что больной уже ходит, решил навестить его». Бабушка, во время моего разговора, стоявшая с перекинутым через плечо полотенцем, одобрительно кивала головой. И столько скорби, столько заботы было в ее старчески прекрасных глазах. Услышав о болезни, бабушка покачала головой. Я не понял, чего было больше в этом движении — сочувствия к больному или досады на промолчавшего болезни отца. Тут же засуетилась. Не знаю даже, чего ему теперь можно, а чего нельзя, так сразу и не сообразишь. И тут же ушла к себе развязывать заветный челочек. Вынесла три рубля. Зря не трать. Узнаешь, что нужно, сходишь и купишь. И о нашей беде ни слова. Ни-ни. Нельзя ему теперь волноваться. Сердце. Это тебе не что-нибудь. Поберечь надо. Так, мол, и так. У нас, мол, все хорошо. А вы поправляетесь с Богом. Понял? Все запомнил. Смотри. Бряк не только. И что будет? Попробую скривиться я. Будет. Тебе бы все шуточки. — А дело это, милый, серьезное. — Ты, милый, с этим делом не шути. — Милый. Означал примерно то же, что «космонавт» в бабушкином лексиконе, и ничего хорошего мне не сулило. И я примирительно пообещал — не маленький, разберусь. — Кабы так, — сомнительно тряхнула она головой и махнула рукой отрешенно. — Ладно, ступай с Богом. И тут же — погоди-ка, дай перекрещу. И, как в детстве, осенила меня своим широким крестом. Не сильно но чувствительно стукнув за скорузлым сначала в лоб, затем в грудь, а потом в правое и левое плечо.